В феврале 1791 года, после взятия Суворовым из Маила, Потемкин отправился в свою последнюю поездку в Петербург. Князя сопровождала прекрасная фонариотка Софья Полонская, чья красота произвела настоящую сенсацию во время ее пребывания в Париже. Некоторое время она развлекала светлейшего, Затем ее сменила другая красавица, княгиня Долгорукова. Естественно, Прасковья Андреевна Потемкина была забыта. Встретив со стороны мужа сопротивление в своих ухаживаниях за княгиней, Потемкин при всех схватил несчастного за аксельбанты и поднял в воздух, крича, «Негодяй, я тебе дал эти аксельбанты, как другим, и никаких у тебя особых заслуг для этого не было. Все вы дрянь!» и я могу делать, что хочу, с вами и со всем, что у вас есть. Потемкина встречали в Петербурге как героя с необыкновенной пышностью. Екатерина проявила к нему благосклонность, на него сыпались милостивые знаки внимания, награды и подарки. 28 апреля 1791 года в подаренном Потемкину императрицей Таврическом дворце Был дан великолепный бал, затмивший немыслимой роскошью прежние пиры светлейшего. После праздника главнокомандующий всеми армиями не спешил выходить к своим подчинённым и пробыл в Петербурге ещё 3 месяца. Среди причин столь долгого пребывания Потёмкина в столице Заводовский в письме Воронцову указывал следующую: Князь, сюда заехавший И ныне мне занимаются как обществом женщин. Еща им нравится и их дурачить, и обманывать. Влюбился он ещё в армии в княгиню Долгорукову, дочь князя Борятинского. Женщина превзошла нравы своего пола в нашем веке. Принебрегла его сердце, он мечется как угорелый. Уизъявлённое чистолюбие делает его смехотворным. Кроме того, с князем случались жестокие припадки хандры и отчаяния. У него появлялись предчувствия близкой кончины, которые на этот раз не обманули его. Наконец, Екатерина сама объявила князю о необходимости отбыть в армию. 24 июня 1791 года Потёмкин покинул царское село. Князь скончался 5 октября 1791 года по дороге из Ияз в Николаев. Уже больной он пожелал покинуть молдавскую столицу, место, которое более походит на гроб, нежели на обиталище живых. По дороге Потёмкин почувствовал приступ удушья. Его вынесли из кареты, положили на траву, и через несколько минут его не стало. По свидетельству безбородка, Потёмкин не принимал никаких лекарств. При лихорадке приказывал в самые холодные ночи открывать все окна в доме, заставлял лить себе на голову целые потоки одеколона и сам прыскал на себя холодную воду крапильницей, которую не выпускал из рук. Екатерина была безутешна. Своему корреспонденту Гримму она писала, «Вчера меня ударило, как обухом по голове». Мой ученик. Мой друг, можно сказать, идол, князь Потёмкин-Таврический, скончался. О, боже мой! Вот теперь я истинно сама себе помощница. Это был человек высокого ума, редкого разума и превосходного сердца.